За ними было решающее слово. В трудах и поисках прошли осень, зима, подошло лето, и вот в сторону Крыма двинулись два пульмановских вагона с багажом экспедиции. Там были подводный домик, походная электростанция, баллоны с гелем и кислородом, строительный лес, палатки, кабели. Самый хрупкий груз – оборудование для клинической, физиологической и биохимической лаборатории. Начальником медслужбы единодушно избрали Якова Брандиса, не только отличного врача, но и опытного аквалангиста. Брандис уже не раз принимал участие в странствиях донецких аквалангистов. Кандидат технических наук Юрий Киклевич возглавил кино и фотосъемки. Врач Юрий Дронов, эскулап по недоразумению и следопыт по призванию, как подшучивали над ним друзья, Принял под свое командование группу морских биологов-любителей, исследователей морской флоры и фауны. Студент мединститута Анатолий кардеш получил назначение на хлопотливую должность завхоза и экспедиции. Время от времени он снимал акваланг, садился за руль мотоцикла и мчался за продуктами. А через час-другой, покончив с земными делами, снова исчезал под водой. К началу эксперимента в лагере собралось около ста человека рыб. Работы хватало всем. Много дней трудились аквалангисты под водой, и на земле. Соорудили фундамент, и к нему тросами прикрепили домик. Не обошлось и без происшествий. Домик передули, и его как пробку выкинул на поверхность. Здесь он опрокинулся и затонул. Пришлось начинать все сначала. Добавить балласта и откачивать воду. При этом серьезные ранения получил один из самых активных деятелей палаточного городка, Володя Песок. Но врачи экспедиции оказались на высоте, ему тут же оказали помощь. К счастью, все обошлось благополучно, и Володя вскоре забыл о своей ране. Площадь Нептуна-1 В палаточном городке было две улицы, авеню Холостяков и проспект Семейных. В море, в ста метрах от береговой кромки, находилась площадь Нептуна. Здесь жили океанавты. На торжественные проводы первого обитателя подводного особняка явилось население мыса тарханкут от коменданта лагеря Володи Песка до Кухарки. Главврач экспедиции Яков Брандис в последний раз проверяет пульс и артериальное давление Александра. Никаких отклонений от нормы. В добрый путь. Тихо шумит прибой и черноморская волна смыкается над головой пловца. Телефон связывает океанавта с берегом. «Все в порядке, чувствую себя хорошо», – докладывает Александр. Звонки с берега повторяются через каждые 10 минут. В 9 часов вечера аквалангисты связные доставляют ужин. Повара постарались не зря, все блюда удались на славу. Океанавт остался доволен. В 22 часа последовала команда ложиться спать. В полной готовности дежурят у берега аквалангисты-спасатели, готовые по первому сигналу опуститься под воду. Несет вахту аварийная медицинская группа. Ни на секунду не покидают своих постов дежурные у компрессора, электростанции, переговорного пункта. Лишь далеко за полночь расходятся по палаткам те, кто свободен от вахты, да и то не все. Причины для тревоги действительно были. Море начало штормить. Гвоздь волн, было слышно, как скрипят тросы их ихтиандра. Первую ночь Александр Хайес провел беспокойно, часто просыпался. Но под утро ветер утих, волнение немного улеглось. В 6.30 Александр разбудил телефонный звонок. Голос у океанавта бодрый. Он спокойно докладывает о первой ночи под водой и приглашает гостей в свой дом. В 7.30 первое медицинское освидетельствование под водой. Обход совершает главврач экспедиции Брандис. Тщательно и неторопливо выслушивает он сердце и легкие океанафта, берет пробы воздуха. Александру предлагают решить психологический тест, и здесь никаких отклонений от нормы не обнаружено. Тем временем Юрий Барац, прибывший вместе с врачом, осматривает тросы креплений. Тоже ничего опасного. В 8.30 появляется Сергей Гуляр с завтраком. После завтрака короткий отдых. Затем Хайс в сопровождении своего официанта совершает получасовую прогулку под водой. А в жаркой и душной лабораторной палатке, в буквальном смысле в поте лица, трудятся врач Шевелева и лаборанты Радченко и Яновская. Они исследуют пробы, доставленные Брандесом. К исходу первых суток подводной жизни Хайса в его домике появляется океанавт-2,